Михаил Петров. Гончаров распутывает узел. Приглашение я получил еще накануне, и поэтому сегодня, отставив все свои дела, явился точно по адресу, в точно назначенное время. В доме озабоченно сновали гости и многочисленная родня семейства Алферовых. Сам хозяин суматохи, наряженный и напомаженный, уже лежал в гробу. Сквозь плохо прикрытые веки Подозрительно наблюдая за непрошенными посетителями Покойного Сергея Алферова я знал давно Лет пятнадцать тому назад Мне приходилось встречаться с ним по делам службы И почти сразу наши отношения переросли в дружеские Мы частенько встречались с ним за барной стойкой Или, устав от городского шума Уходили на его катере вверх по матушке Неистощимый на выдумки бабник Он знал кучу анекдотов и скобрезных историй Которые с завидным нахальством приписывал себе Впрочем, и без прикрас Этот вопрос не был для него проблемой Потому что собой усопший был хорош Рост имел немеренный Да и силушкой бог не обидел А кроме всего прочего Был приветлив, обаятелен и щедр Лет шесть тому назад Он открыл свое дело, построил кирпичный заводик и занялся прибыльным бизнесом. Через год характер его изменился, разговоры о слабой половине человечества постепенно сменились заботой о кирпичах, появилась болезненная тяга к деньгам, страсть к наживе, и наши интересы перестали совпадать. Да и времени на былые пикники и проказы у него не оставалось. Целый день он допоздна пропадал на фирме. А вечером, явившись домой, до глубокой ночи разбирал бумаги и проверял финансовые документы, потому как стал не в меру подозрителен и недоверчив. Насколько мне известно, он за последние пять лет умудрился сменить пять бухгалтеров и трех замов. Что и говорить, тяжкое это бремя, богатство. Наверное, по этой причине и повесился бедняга. Не выдержало сердце такой адовой нагрузки. А жаль, мужик он был неплохой, но все-таки странно. Обычно люди с его достатком мечтают жить вечно, однако инсценированным убийством в данном случае и не пахнет. По крайней мере, так мне вчера сказала его жена Маргарита. Тем временем подошло время выноса грешного тела. Еще раз простившись с покойником, под тоскливой воюя крестных старух мы проворно потащили его к катафалку. Усевшись за руль, я хотел было тронуться вслед за печальной колонной, чтобы подобающим образом проводить товарища в последний путь и до новой квартиры. В последний момент, совершенно неожиданно, мне в попутчице напросила симпатичная девица в трауре, вероятно, близкая родственница Сергея. — Извините! — вытирая пушие глаза, постучала она в стекло. — Вы ведь на кладбище? Пожалуйста, если не трудно, возьмите меня с собой! — Нетрудно, садитесь. Но ведь все родственники едут в отдельной машине. — Да, но я не хочу с ними. — усаживаясь, ответила она. — А кроме того, я бы хотела договориться с вами о встрече. Вы ведь Гончаров. — Да, но кто вы и зачем вам нужен Гончаров? — догоняя колонну, осведомился я. — Я, Оксана Алферова, охороним мы моего папу. — Примите мои искренние соболезнования и извините, что не узнал. «Прошло столько времени, вы тогда были совсем девчонкой?» «Не стоит об этом!» Отмахнулась она. И после долгой паузы заговорила вновь. «Я вас сразу узнала, посоветовалась с подругой и решила к вам обратиться. Вы ведь были его товарищем, и я подумала, что, может быть... Не знаю, с чего начать. Извините, можно мне закурить?» «Курите и перестаньте волноваться. Успокойтесь и просто скажите, в чем дело?» «А дело в том...» что я не верю в папина самоубийство. Вот как, не удивился я, зная, что в подобных случаях такие заявления не редкость. Почему же вы в это не верите? Потому что когда во вторник вечером он пришел с работы, мы вместе с ним ужинали, и он был в хорошем настроении, смеялся и шутил не переставая. Оксана, судебная практика знает немало историй, когда люди перед тем, как совершить суицид, Находились в болезненно приподнятом настроении. Нет, вы же знаете отца. Он не в и психопатом никогда не был. Согласен с вами, но желание повеситься может возникнуть спонтанно и быть сиюминутным. Но этого бывает вполне достаточно, чтобы накинуть на шею петлю и оттолкнуть ногою стул. Мне жаль, но не нужно продолжать. Мне и так все ясно. Сухо перебила мое многословие Оксана. Вы, как и они, не хотите ничего понять. Не знаю только, зачем это вам. Не зачем. Я высказал свои соображения. А кроме того, наверное, вы ознакомлены с заключением медэкспертизы. К сожалению, я с ним не знаком. Но там должна быть указана причина смерти. Указана, ознакомлена, ну и что? Бумага все стерпит. Мне кажется, вы, девушка, не глупая. Наверное, учитесь в институте. Учусь. и даже в медицинском, на третьем курсе, что с того? Тогда вам должно быть понятно, что на шее вашего отца, скорее всего, обнаружена только одна, стронгуляционная линия, а в крови, наверное, некоторое количество алкоголя, что и послужило своеобразным генератором его безумства. Оставьте, вы сами прекрасно знаете, что отец понемногу выпивал каждый вечер, но это не давало ему повода повеситься восемь лет тому назад, когда он слонялся без денег, и перебивался случайным заработком. Зачем же ему понадобилось это теперь? Теперь, когда дела у него пошли блестяще. А кроме того, во вторник он подписал какой-то ужасно выгодный контракт или заказ, по которому его фирма на целый год была обеспечена работой. От того и веселился он в тот вечер. Зачем же, скажите мне, ему понадобилось кончать жизнь самоубийством? А добра добра не ищут. А кроме всего прочего, где эта самая предсмертная записка? которую так любят оставлять самоубийцы. Где она? Может, ее мимо пролетавшая сорока унесла? Его убили!» Закончив свой гневный монолог, Оксана откинулась на спинку и сурово замолчала. Повисшая вопросительная пауза продолжалась вплоть до самого кладбища. Только выйдя из машины, она с надеждой посмотрела на меня и спросила, «Ну, что?» «Оксана, милая!» «Мы еще вернемся к этому разговору, но только не здесь», — решительно ответил я, подходя к гробу. «Хочешь, не хочешь, а какие-то сомнения она посеяла». Глядя на тело преуспевающего фабриканта, им мне было трудно поверить, что он мог окончить жизнь таким нелепым образом. Упали первые комья земли, и им глухо и грозно ответила крышка гроба. Заголосили бабы. и мужики взялись за лопаты. Обскоре только небольшой холм земли и временный памятник говорили о том, что жил на земле Сергей Владимирович Алферов. Избегая повторной встречи с его дочерью, я тут же сел в машину и покатил домой. Так получилось, что моя дорога проходила мимо судебно-медицинской экспертизы, и уж сам не знаю почему, но я свернул и заехал во двор. Мой разлюбезный товарищ и патологоанатом Иван Захарович Корж оказался на месте, но, к моему глубокому сожалению, вскрывал Алферова, другой доктор болит «Да ты, Гончаров, не расстраивайся!» Шумно повисив соплю на дерево, успокоил он меня. «Сейчас я в него все выясню, ты даже сигарету выкурить не успеешь!» «Ты допроси ее с пристрастием, чтобы я в ее заключении был уверен на все сто!» «А то как же!» Теперь я стал в коллективе человек уважаемый и авторитетный. С моим мнением считается даже начальство. Вот видишь, сизый нос, как это важно вовремя бросить пить. Ну иди, я жду». «Значит так», — возвращаясь через 10 минут, докладывал он, «на 99% это суицид. Мужик явно вздернулся по собственному желанию. На шее у него присутствовал только один след от веревки». Узел пришелся сзади, с небольшим отклонением вправо. Положение просто классическое. Кроме того, на теле не обнаружено никаких следов, указывающих на борьбу. Ни ссадин, ни синяков, ничего такого нет. Так что иди, спокойно пей свою мерзкую водку и не морочь людям мозги. Кстати, о водке. Она у него обнаружена? Обнаружена, но в таком смехотворном количестве, что и говорить-то стыдно. Я в свое время такой дозой и похмеляться не стал. Еще он перед смертью принял снотворное, предположительно, фенобарбитал. Наверное, волновался? Ну, бывай, привет супруге. С удовольствием. Она нынче тебя мне в пример ставит. Ну, вот и все, Думал я, пропуская бесноватые иномарки. Сомнения разрешились быстро. Теперь можно с полной уверенностью. отбросить бредовую версию об убийстве. Возникает другой вопрос. Зачем Сергей повесился? Но это уже из области психологии. темные закоулки человеческих душ Константину Ивановичу Гончарову неведомы. А скорее всего, от жира он взбесился. Может быть, ревность? Но это уже абсурд. Если б я не знал Сергея, то, возможно, и допустил бы такой вариант. А так! Нечего голову забивать. Руки наложил он сам на себя, только вот почему не оставил предсмертной записки? То, что в доме творится что-то из ряда вон выходящее, я понял еще за дверью, а потому спешить не стал, остановился прислушиваясь. Судя по кобылиному ржанию супруги, в доме был гость, но гость не опасный, и тогда уже смело я вошел в квартиру. два чемодана у порога сразу прояснили дело откашлившись я прошел в комнату и совершенно нагло заявил с приездом вас дорогой наш алексей николаевич что то рано вы пожаловали к нам в гости нахально атаковал я обалдевшего тестя мы вас только к лету ждали или крым рым вам не по вкусу пришелся что то мало отдыхали или вас попросили оттуда досрочно на ты скотина Только и нашелся, что ответить он. Скотина! Скотина, натуральная! Заступаясь за папашу, за кудахтала дочь. И зачем только ты меня с ним познакомил? Я уже проклинаю тот день! Что? Задохнулся негодованием полковник. Еще одна мерзавка! А не тебя ли я из его шифонера вытаскивал? Не тебе ли я рассказывал, какой он пьяница и бабник? Я просто поражаюсь вам обоим! Свиньи вы неблагодарные! — Ладно, папа, замнем для ясности. В конце концов, давайте отпразднуем твой приезд. Костя, немедленно извинись перед папой. Всему должен быть предел. — Извини, папа. Я чувственно обнял полковника и даже прослезился. — Располагайся и чувствуй себя как дома. Для тебя у нас всегда найдется угол. Твой кабинет я занял, но ничего. Будешь спать здесь на диванчике вместе с котом, потому что в твоей спальне уже поселилась Милка. — Нет, дочка, она тебя не исправим, — заржал Ефимов и совсем моченький долбанул меня по спине. — Но рассказывайте, как вы тут без меня жили? — Ой, плохо, Алексей Николаевич, Милка совсем от рук отбилась. Я уж все глаза проглядел вас ожидающий. Ваш ранний неожиданный приезд, кстати. Теперь будем воспитывать ее сообща, теперь она у нас научится свободу любить. нет гончаров не для того я вернулся важный значительно объявил тесть мне понимаешь ли сделали предложение и я думаю его принять без вопросов алексей николаевич вы мужчина в самом соку вас поиметь любой бабе за счастье будет но будьте осторожны женщина нынче пошла алчная и коварная старика ей обидеть что расплюнуть с кентесен гончаров без пакости так и не можешь Полковник сжал волосатый кулак и поднес к моему носу. Вот сейчас, как звездано ну один раз промеж глаз, тогда и посмотрим, кто из нас старик, а кто нет. Ну что вы, у меня и в мыслях не было вас обидеть. Просто я хотел сказать, что нашему брату в вопросах брака нужно быть осторожным. Какого черта брака? Что за чешь ты несешь? Но вы же сказали, что вам сделали предложение. Ну да! Предложили вернуться в органы, в связи с тем, что у вас здесь во время пожара погибло 60 сотрудников. Докатилась матушка Русь, отребье бесчинствует уже в открытую. Когда и где это было видано, чтобы они осмелились на такое? Позор всей стране. Вот оно что, насмешливо догадался я. Так вас прямо в область берут, чтобы, значить пресечь безобразие и вернуть былой порядок? Поздравляю. Наверное, вас сразу представит генералу? Ты перестань издеваться! Я говорю совершенно серьезно. Верю. Только вот место ваше уже занято и сидит в том кресле, небезызвестный вам Юрочка Шутов. В гору пошёл сучонок. Благодаря тебе! Если бы ты тогда не влез, так бы и гнить ему участковых. А теперь я вынужден идти его замом, ещё неизвестно каким. Кто ж вас вынуждает? Сидите спокойно, кушайте и ловите рыбку. Вы ведь об этом всю жизнь мечтали. А кроме того, я не представляю, как вы с вашим характером с ним сработаетесь. Его сущность вам хорошо известна. Попробую. Он ведь сам мне позвонил. Не могу я, Костя, сидеть сложа руки. Ладно, о делах мы поговорим в понедельник, после моей встречи с Шутовым. А сегодня будем гулять. Я привез целый чемодан настоящих, крымских вин.